Четвертое. Зоя уже с утра отдала всю квартиру в распоряжение метродотеля, который явился от бребана с помощниками и официантами. Бребан должен был все доставить. Ужин, посуду, хрусталь, столовое белье, цветы, даже стулья и скамейки. У Нана во всех ее шкафах не нашлось бы и дюжины салфеток. Она не успела еще устроиться в своем новом счастливом положении и, отнесясь с отвращением к ужинам в ресторане, предпочла перенести ресторан к себе. Это казалось ей гораздо шикарнее. Она хотела отпраздновать свой громадный сценический успех — ужином о котором говорил бы весь париж дело теперь шло о ее вступлении в свет столовая оказалась слишком мала, и метрдотель приготовил в гостинный стол на 25 персон которым приходилось сидеть не слишком просторно «Все готово?» — спросила Нана, возвратившись домой в двенадцать часов с несколькими минутами. «По я знаю?» — грубо ответила Зоя, по-видимому, бывшая вне себя. «Покорно вас благодарю. Я уж от всего отступилась». «Они перевернули вверх, но и кухню и всю квартиру, мало того. Еще пришлось ругаться с теми двумя, с прежними. Я их выгнала просто-напросто». Она говорила о прежних двух содержателях своей госпожи, Негоцианти и Валахи, с которыми она решила порвать все отношения, уверенная теперь в будущем и желая переменить шкуру, как она выражалась. — Вот пристают-то, — сказала она, — если они еще явятся, пригрозить им, что пошлете за полицией. Тут она позвала Дагене и Жоржа, которые остались в прихожей, где они вешали свои пальто и шляпы. Они обождали ждали ее у актерской двери в пассаже «Панорам», и она привезла их с собой в фиакре. Она не хотела, чтобы они сидели одни и скучали, так как никого еще не было. Они могли побыть в ее будуаре, пока Зоя приведет в порядок ее туалет. Быстро, не переменяя платье, Она велела поправить себе волосы и приколола белые розы к шиньону и корсажу. Но комната была так загромождена мебелью из гостиной и столовой, что повсюду торчали кушетки, этажерки, столы и кресла ножками вверх. И она, поворачиваясь, зацепилась за колесо от кресла и разорвала себе платье. Она начала брониться и сердиться, говоря, что только с ней бывают такие вещи, что она в совершенном отчаянии от всех этих гостей, она гневно скинула платье из белого фуляра, очень простое и мягкое, которое облекало ее всю, как рубашка, Но тотчас же она снова надела его, не находя другого по своему вкусу, и чуть не плакала, уверяя, что она одета, как старьевщица. Дагене и Жорж зашпилили булавками прореху, а Зоя, между тем, окончила ее прическу. Все трое очень торопились, суетясь вокруг Нана, Особливо Жорж, стоя на коленях и возясь руками в юбках. Наконец она расхохоталась, и Дагене ее успокоил, Объяснив ей, что еще только четверть первого. Так она спешила с третьим актом и Венеры», глотая реплики, пропуская финальные куплеты. «Правда, я торопилась», — сказала она. «Да это еще слишком хорошо для этой толпы идиотов. Видели вы, какие сегодня были рожи? Зоя, милая, вы побудете здесь? Вы не ложитесь спать. Может быть, вы мне понадобитесь, однако мы впору приехали». «Вон уже и гости!» Она убежала. Жорж остался на полу, по которому волочились полы его фрака. Он покраснел, видя, что Дагене на него смотрит. Впрочем, в последнее время они очень подружились. Подойдя к трюмо, они поправили свои белые галстуки и почистили друг другу фраки, так как все были в пудре от прикосновения к нана. «Мы точно в сахаре!» — проговорил Жорж с глупым смехом лакомого ребенка.